Этого она не знала. Когда она решила забинтовать рану, сиденье пинта уже пропиталось кровью. На бинтование ушло три бинта из шести, находившихся в пакете. «Хватит на перевязку», — подумала она, истерически хихикнув. При слабом свете рана под коленом была цвета вскопанной земли. Со времени укуса она не переставая ныла.